Глава 32. Софья Мефодьевна разбирает кухонный шкафчик. Домой Софья Мефодьевна вернулась поздно. Она чувствовала себя усталой. Но у неё оставалось ещё одно дело. Нужно было непременно разобрать кухонный шкафчик. Собственно, сковородники в этом большом и неуклюжем, покрытом полуоблезшей голубой краской деревянном шкафу принадлежали две самые нижние полки. их нужно непременно разобрать а то в период сессии на полках не убиралось и кажется алина уже поглядывает на неё с осуждением алина жена доцента кафедры педагогики радионова кстати была на кухне как обычно жарила котлеты печку сегодня топили благожелательно спросила она ага сковородникова выгружала из шкафчика крупу в банках тарелки чашки Тепло так в комнате стало теперь. Всё-таки хорошо, что у нас есть печки. Мне вообще нравится наше общежитие. Удачно расположено, удобное. Удобно это удобно, только кикиморы тут ходят, возразила Алина и вздохнула. Страшновато. Я-то ладно, с мужиком не так страшно, а вы одна не боитесь? Я думаю, в одно место она два раза не полезет, пожала плечами Соня. Была уже один раз в нашем общежитии, значит, больше не придёт. А главное, у меня ведь и брать нечего. Алина усмехнулась. Это правильно, что так говорите. Так и надо всем говорить. Пофнуть его трепались много, что на машину собирают. Меньше надо было болтать. Но ведь не нашла она у них денег. С тол за чем-то сразу полезла. Кто ж в тале деньги держит? Естественно, там, кроме лекций Геннадия Ивановича, до старых контрольных и не было ничего. Я сужу потому, что у моего мужа в столе. Сковородникова перемывала вынутую из шкафа посуду. Не так много и времени это займет. Давно надо было сделать. — А вот не скажите, — ответила она на реплику Алины. — Александр Павлович, например, нашел, что взять. — Александр Павлович? Так он же говорили спасать Геннадия в окно в лес. Алина опять усмехнулась. А что он за это получил? Должно быть, Вера ему что-нибудь подарила за спасение мужа. Причём тут Вера Петровна? Он сам, когда сидел возле Геннадия Ивановича и пульс его искал, в это время он тетрадку с пола поднял и за пазуху себе сунул. Я видела. Там все растерялись, на попнуте его уставились, который лежал как мёртвый. На содержа никто не смотрел, а я рядом стояла. Алина очень заинтересовалась. Что, Саргин украл тетрадку Пофнутиева? Неужели правда? Не удивлюсь, посхватилась она. Научные идеи мне муж рассказывал, очень ценятся. Украл и теперь за своё выдаст. Знаем мы этих умных. Не такой и умный этот Саргин. И чего его все хвалят? Слямзил тетрадку. Вдруг там что-то ценное. Пофнутив же диссертацию пишет. Он и раньше чужие идеи использовал, я уверена. Из-за приоткрытой, как всегда, двери Заболотского послышался смех. "Говорите, Саргину пофнуть его идеи ворует? Это здорово, а не наоборот? И напрасно вы смеётесь, Арсений Рустамович", какетливо отозвалась Алина. "Чем ваш Саргин лучше других? Всякие воруют там, где может". "Это не я смеюсь, это котяра", послышалось из-за двери. Его очень смешно. И в кухню действительно вышел котяра. Он прошёл прямо к Алине и требовательно мяукнул. Алина была в прекрасном настроении, как и её муж, она считала Александра Павловича зазнайкой. Особенно раздражало, если хвалили его ум. Предположение о возможности кражи с оригинальных научных идей ей чрезвычайно понравилось. Она уже предвкушала, как расскажет мужу о событии. Муж тоже обрадуется. Она была в таком хорошем расположении духа, что даже к котяре, которого вообще-то тоже не очень любила, проявила сейчас благосклонность. «Ну ладно, на тебе, раз ты такой веселый!» Обратилась она к коту и кинула на пол пару мясных обрезков. Котяра не удивился. Он давно ожидал от Алины подобного поступка. Если ты готовишь мясо, обязана выделить коту причитающуюся ему долю. И при чем тут любовь? Поэтому котяра неторопливо сжевал брошенные ему жилки и, не выказав Алине благодарности, вернулся в комнату. — Жаль, что хозяин так редко готовит мясо. Все картошка да картошка. Может, подарить ему голубя или крысу, — размышлял он по дороге. Софья Емефодовна, наконец завершившая уборку своих полок в шкафу, тоже с чувством выполненного долга отправилась к себе. В комнате было тепло, печка ещё не остыла. Сковородникова постояла возле неё, прижавшись спиной, потом повернулась лицом, потом боком. Сдохнув, сходила на кухню за веником. Там Алина дожаривала котлеты, чему-то тихо улыбаясь. Смела на совок, оставшуюся на железном листе возле печки, угольную пыль. Подумав, подмела в комнате. Когда стало не только тепло, но и довольно чисто, придвинула стул к печке и села в задумчивости. Ну вот, она все сделала. Выполнила задание, как настоящая мата Хари. Что же теперь будет?